Озорная еле заметная тропка заманивает нас в глубину леса, капризно вьется меж камней, меж валежника, перескакивает то на правый, то на левый берег, в лесу темно и сыро, ветер срывает последнюю листву, с воем ломит исхлестанные вершины лиственниц, заглушает бурный бег набухшего ручья, сквозь мутные полосы дождя видно, как зарождается у померкших от туч гребни белый туман, Как расстилается он по кремнистым склонам, где-то совсем в отдалении глохнет гроза. Дождь сразу прекратился. Мы шагаем хлестко. Бурелом, колодник, рытвины, камни, ключи. Все сглаживается в быстроте. Нина отстает, жалуется на ноги. Когда мы теряем ее из виду, она опугливо кричит, просит задержаться, но мы молча бежим дальше. Боязнь остаться одной в этой жуткой тишине оголенного леса придает ей силы, гонит следом за нами. Вот и краю щелья. За сквозными просветами леса высятся знакомые левобережные хребты, и над ними точно в охмелю бродит облако. Утесы сжимаются, внезапно падают, стеной обрывается и лес. За дымчатыми тольниками нас встречает разгневанная мая. Нина приходит к берегу позже, совершенно разбитая, еле передвигает ноги. — Вы обманываете меня, — начинает она, дрогнувшим голосом. — Скажите, что случилось с Трофимом. Вы знаете... — Нина, милая, клянусь, мы ничего не знаем. Мы так же, как и ты, встревожены тем, что он не снялся с гольца. Не надо никаких предположений. Мы торопимся к нему. Ты должна понять и простить нам нашу грубость и спешку. Она хочет сесть, но мы уговариваем ее идти в лагерь. Мая бушует полноводьем. Дожди растревожили реку, уже уснувшую в осеннем покое. В диком разбеге гремит и плещется она в пологих берегах, вырывавшись из теснины. Река выносит с собою запах земной глубины и заплесневелых гранитов, гонит табуны мутных волн. Как будем добираться до поворота на сагу? Сейчас ни на оленях, ни пешком не дойти, только на лодке с шестами. Но в такую большую воду плыть это безумство. Однако надо плыть, любой ценою, не задумываясь и не рассуждая. У переправы я стреляю из карабина, вызываю лодку. Минуты через две возле лагеря, спрятавшегося от нас, за береговыми зарослями, неожиданно заработал мотор. — Что это значит? — спрашивает Михаил Михайлович. — Я не меньше тебя удивлен. Из-за поворота выносится долбленка с навесным мотором. Она несется к нам легко и свободно, как птица, подняв высоко нос. «Костя — Костя! — кричу я обрадованно, узнав своего шофера Полунина. — Как нужен ты нам сейчас! — Он сходу причаливает к берегу, я первым вскакиваю в лодку и, не в силах удержать радость, целую Костю. Тот, ошеломлен, никогда же этого не было, смотрит на меня, не понимает, в чем дело. Потом все объясню, а сейчас давай в лагерь. Ты как попал сюда, на маю? Плоткин послал на помощь вам. Молодцы оба! Лодка разворачивается, и река легко несет нас на своих могучих горбах. — Бензин есть? Запасной винт? Масло? — спрашиваю я. Ну, — Вот и хорошо. Даю тебе два часа на сборы, и мы поплывем вверх по мае. У тебя должен быть запас горючего минимум на сто километров на этой ухабистой дороге. Не забудь захватить на всякий случай шесты, весла, веревку. — По такому полноводью не подняться на перекатах, — робко возражает он. К утру вода спадет. Легче пойдем. Никаких разговоров. В час трогаемся. Доставишь нас до поворота на пункт Сага, что километров тридцать отсюда. Против лагеря река захватила пологий берег вместе с стальником. Лодка далеко не доходит до берега, и мы бредем по воде. — Евтушенко! — зову я появившегося на косе радиста. — Корми нас да поживее! — и, незаметно для Нины, затаскиваю его в палатку. Когда у тебя связь со штабом, а, впрочем, не в этом дело, сейчас же разыщи Плоткина, достань его из-под земли, пусть немедленно отправит самолет к саге. Это главная вершина левобережного хребта, летчик ее легко найдет. И пусть выяснит, есть ли на ней живые люди и что там случилось. Беда какая. На саге ведь Трофим. А что там могло случиться? — Вот это-то и надо выяснить. Мы часа полтора отдохнем, пока Полунин приготовится, и будем пробиваться вверх. Если у летчика будет время, пусть разыщет нас на реке, сбросит вымпел с результатами, понял? — Ясно. — А где же найти Плоткина? — Это уже дело радиста. Нина сидит поодаль от огня, одинокая, подавленная тяжелым предчувствием. Я усаживаюсь на две минуты за дневник, Стоило только взяться за карандаш, как мысли рассыпались, точно стаи птиц перед опасностью. Записать их почти невозможно. Ограничиваюсь короткими фразами о самом главном. К часу мы все на ногах. Забираю у Евтушенко полог и спальный мешок для Нины. Захватываем с собой брезент, немного продуктов, топор, всякую мелочь. Проверяю, есть ли у каждого спички, ножи. куску лепешки, кормлю бойку и прощаемся с жителями лагеря. — Фара есть? — спрашиваю я Полунина, подумав о том, что может придется плыть ночью. «Есть — Есть. И он начинает отталкиваться шестом от берега. — И еще один вопрос. Ты спал хотя бы одну ночь в последнюю трехдневку? — Даже больше. — Тогда запомни, Костя. Пока не доберемся до поворота на сагу, ты должен забыть об усталости, о сне и о том, что на реке есть опасности. Вместо ответа он резко и за всей силой дернул заводной ремень, и мотор загудел. Остается позади, за высокими тольниками, приметная скала у лагеря, реку теснят боковые отроги, выклинивается с двух сторон лес мы у ворот, за которыми начинаются пугающие меня теснины маи. Из-за утеса вместе с гулом выносятся очумелые беляки. Беспорядочными толпами налетают они на долбленку, сились опрокинуть ее и отбросить назад. Мотор ревет, лодка дрожит, взбираясь на волны, у кости на руке, сжимающие ручку руля, вздуваются синие вены, и глаза в испуге ищут проход к бугристому сливу. — За сливом еще теснее. — Костя, полный! — кричу я, как только мотор почему-либо уменьшает обороты. А когда на быстрине лодка начинает сдавать, мы с Михал Михайловичем хватаем шесты или выскакиваем на берег, тянем долбленку на веревке, на нас не действуют ни угрожающий рев реки, ни бешеный разбег, ни скалы. Какое страшное запустение и уныние принесла осень в это дикое ущелье. Ледяное дыхание ветра уже сорвало с деревьев листья, на утесах иссушило траву. Полное запустение. Даже нет комаров. Проходим, хотя и медленно, кривуны. Все устали, промокли, озябли. Где костер? Согреешь ли ты нас когда-нибудь? Но об этом после. Ветер выносит из-за скалы гул. Все настораживаются. Вижу справа на лиственнице со сломанной вершиной гнездо скопы, место приметное. Вспоминаю, где-то тут близко опасная швера, но из-за скалы ничего не видно. Прижмись к тому берегу, кричу я кости, и лодка послушно пересекает реку. За поворотом Тиховодина Дальше ущелье выгибается влево, образуя крутую шеверу. У самого излома виднеются бугры лохматых волн, наскакивающих с разбегу на гранитную скалу. Костя приподнимается и с каким-то безнадежным отчаянием осматривает шеверу. — Не подняться и не обойти, — говорит он, виновато моргая мокрыми ресницами. — Причаливай к берегу. — Нина и ты, Миша. Выходите, перебирайтесь через утес, а мы в шеверу. — Опасно, мотор не возьмет, — протестует Полунин. — Костя! Подбираемся к Гулу вдоль Тиховодины. Тут лодка идет легко. Проверяю, хорошо ли привязаны к Кокоринам вещи и карабин, снимаю телогрейку, беру в руки шест, смачиваю его водою, чтобы руки не скользили, окидываю взглядом поток и весь холодею, поворачиваюсь к Полунину. — Страшно. — боязно Ведь ударит о скалу и хана. — Попробую ударь. — Слушай, Костя, — говорю я уже ласково, — держись за камень и попытайся подняться у этого берега метров на десять выше. Затем начнешь подаваться на середину реки, За буруны, там легче пойдем. но в случае чего? Нет, никакого случая тут не должно быть. Ты меня понимаешь? Но Костя уже правит лодку за камень, разворачивает ее навстречу потоку, мотор ревет, нос тяжело взгромождается на первый вал, я бью изо всей силы шестом одно реки, и мы за камнем. Слава Богу! Костя оглядывается и бледнеет. Пути отступления отрезаны. Вижу, Нина и Михаил Михайлович с утеса следят за нашим поединком. Лодка, добравшись до утеса, начинает медленно отходить к середине потока, все время держа нос строго против течения. На нас налетают буруны, Костя багровеет, теряется, я угрожаю ему кулаком, но это не действует. Кажется, вот сейчас... Распахнется бездонная пучина, и мы вместе с лодкой, с мотором, со всем зримым миром провалимся в тар Но нет, уже минуем середину реки, еще последний рывок, и лодка попадает под защиту огромного обломка. И вдруг мотор сдает на самой быстрине. Шест не выдерживает, лопается, нас подхватывают буруны, отбрасывают назад. Мотор беспомощно харчит. Огромная скала, как небо, вот-вот накроет. Костя, черт, крути! И я изо всей силы бью его кулаком по спине. Мотор вдруг вздрогнул, взревел, Лодка рванулась вперед, легко коснувшись скалы. Еще несколько минут борьбы с брунами. Я отталкиваюсь от выступа. И долбленка, нахлебавшись воды, тонет, но уже... На мели. Мы подтаскиваем свое судёнышко к берегу, выливаем воду, спасаем аккумулятор. Снимаем с себя мокрую одежду, полунин дико косится на шеверу, синеет от мысли, что это только начало. Тут тебе не за рулем по асфальту, говорю я, с трудом шевеля онемевшим языком. Черту тут не проплыть. Он подает мне один конец своих штанов, сам держит другой. И мы вдвоем крутим их, пока они не сворачиваются в крендель. Тогда начинаем тянуть каждый на себя, выжимаем из них воду. Ты, Костя, молодец. честный слово, герой. Наградить не жалко. От одной награды спина не разгибается, — говорит он, шевеля плечами. Уж извини, надо было мне раньше догадаться. А ведь ловко получилось. От удара ты так тряхнул мотор, что он заработал. Но ударь я слабее, нам бы теперь не нужно было выкручивать штаны. Я машу своим, все еще наблюдающим за нами сутёса, чтобы они шли дальше. Минут пять заводим мотор и без препятствия выходим к сливу левым берегом. Здесь легче. Нина, Михаил Михайлович и Бойко идут до следующего поворота. Там мы их подбираем. День... Сходит. Вода в мае светлеет, река стихает, утомившись в быстром беге. Мягко дует ветер. Совершенно неожиданно из-за отрога вместе с гулом вырывается самолет. Заметив нас, он кренится с крыла на крыло, стремительно проносится над нами, летит дальше, все еще качаясь на крыльях. — Костя, причаливай к берегу! — кричу я. Там виднеется широкая прогалина. Пока добираемся туда, самолет проходит высоко над нами в обратном направлении, мы все выскакиваем на берег, ждем долго, ждем с великой надеждой, что наконец-то рассеется наша тревога. Машина где-то в тесном ущелье развернулась и, сваливаясь на нас, выбрасывает в импел белую ленту с камнем. Все бежим к нему. Самолет уходит на юг. Я развязываю стянутую тугим узлом записку. Чувствую, как весь холодею. На бледном лице Нины появляются багровые пятна, пальцы на руках крючатся, сухие губы нетерпеливо шепчут. — Да скорее же развязывайте! В записке коротко сообщалось. — На гольце людей нет. Хорошо видел полотнища от сгоревшей палатки, И на земле какие-то обугленные вещи. Больше ничего не заметно. Соболев. Первым пришел в себя Михаил Михайлович. Ну уж если бы что случилось с Трофимом, летчик рассмотрел бы, говорит он спокойно. Видимо, Трофим еще до грозы ушел вниз. Нет, нет, не верю! Истерично кричит Нина. Почему он не вернулся после грозы, чтобы принять сигнал? Она хватает нас за руки, тащит к лодке, но вдруг останавливается. У нее дрожит подбородок, глаза мутнеют, косынка сползает на шею. Если вам дорог трофим, говорит она, пересиливая себя, вы не должны задерживаться. Не надо спать, есть, откажитесь от всего, пока не увидим его. Умоляю, давайте скорее плыть, или я уйду сама. Успокойся, Нина. мы ни на минуту не задержимся. Тем более, что остается недалеко до сворота. Она, не оборачиваясь, бежит к лодке, ужасное предчувствие овладевает ею все сильнее. Нам с Михаилом Михайловичем становится невыносимо тяжело от ее проклятой уверенности. Мотор работает на полную мощь, еще преодолеваем опасный перекат, отнявший у нас много времени. Тут уж потрудился моторист. Ну и Костя, ну и Полунин, — кричу я от радости, когда лодка миновала препятствие. Еще небольшое усилие, и мы попадаем на широкую водную гладь. Костя успокаивается, долго и пристально смотрит мне в глаза, я улыбаюсь. Он говорит, кивая на оставшийся позади рев Бурунов. — Тут нам была бы хана, если бы... — Если бы что? — спрашиваю я. Если бы я вовремя не вспомнил про ваш кулак. Мы прибиваемся к берегу, выливаем из лодки воду. Михаил Михайлович, дайте закурить, просит Костя, придавая лицу выражение неправдоподобного спокойствия. Ну ты же не куришь. Может, не так страшно будет. Ущелье тонет в черном бархате ночь, и вдруг свет. Включенные фары стегнул бичом по реке, выхватил из темноты утес. Ночью опасность более ощутима. За утесами Кривун и впереди, в самой глубине ущелья, видим огонек, пронизывающий мрак ночь. «Наши — Наши! — обрадованно кричит Михаил Михайлович. — Да, это наш. Тут, видимо, и поворот на пункт Сага. Неужели здесь нет Трофима? Боже, что же тогда будет с Ниной? Но не будем отчаиваться. Я верю, что огонек рассеет нашу тревогу за жизнь друга. И тут я почувствовал неодолимую усталость от этой невероятной спешки, от ужасных мыслей, все больше овладевающих мною, от Нины, молчаливо ожидающей чего-то страшного. Свет фары сквозь темноту нащупывает край густого ельника, высунувшегося из боковой лощины, галечный берег с ершистым наносником. Еще через минуту видим палатки плотно в воде и у огня сбившихся в кучу людей. Вот удивятся они появлению в этих глухих кривунах маи-моторки, да еще ночью. Лодка в кость пересекает реку. Расстояние до лагеря быстро сокращается, фара обливает ярким светом людей, прошивает ельник. Узнаю Фильку, Преснякова, Бурмакина, Демарчука, двух проводников. Глаза упрямо ищут среди людей Трофима. Почему он не бежит навстречу, как это было всегда? Кажется, у меня не сердце бьется в груди, а дятел толбит по больному месту. Нас узнают, улыбаются. На лицах людей обычное спокойствие, не тени не тревоги. Глохнет мотор, лодка с разбегу вспахивает носом береговую гальку. Путь окончен. — Где Трофим? — спрашиваю я Фильку. — На пункте, — отвечает тот.